Глава тринадцатая. «Расстаться», — спокойно уточняет Марат. Слишком спокойно, обманчиво, тревожно. Мне это не нравится, но удивление не вызывает. Как и желание отступать. Именно. Ты видишь, сам разговоры ни к чему не приводит. А тем более после. Измены это все-таки больно, верно? Я смотрела на него в недоумении. Он это всерьез? И вот так, совершенно спокойно, даже позу особо не поменял, продолжает стоять у окна, попивая свой чай. И где только кроется сейчас весь его жар, который он обычно не в состоянии скрыть, это очень странный вопрос. — Ты что, сглатываю колючий комок, ты эксперимент на мне ставил? Марат усмехается, но с ощутимой горечью. А кто на нас их только не ставил в последние несколько лет? Скольких мы мозгоправов сменили, не припомнишь? Мы ведь не по прихоти их меняли. К чему эти слова? А может, нам стоит быть благодарными? Задумчиво отозвался супруг, будто и не услышал моих слов. Если бы не их экспериментальные методики, я так никогда бы и не узнал, насколько я не устраиваю собственную жену. И он метнул в меня взгляд. Вот там все и крылось, в этом наполненном скрытым гневом взгляде. «Я не считаю это ошибкой», — покачала я головой. И на его молчаливый вопрос пожала дрогнувшими плечами. Переписка была вполне конкретным условием. Мы оба на это условие согласились. «Ты, если помнишь, сам отказался». — Если следовать твоей логике, то я вправе теперь посчитать, что отказался, потому что и тебе есть что скрывать. Я сглотнула и через силу добавила. Кроме своих походов налево, конечно. Кружка со стуком грохнулась о столешницу. Всего пара мгновений, и мы уже привычно стоим друг напротив друга, как два готовых к роковому поединку дуэлянта. — Верно ли я понимаю? — садит муж. Что сейчас? Ты защищаешь свое решение трепаться о нашей с тобой личной жизни, первому встречному. Свое защищаешь, а мое нежелание причитать о своих проблемах на любом виртуальном углу считаешь каким? Подозрительным? Руки сами сжимаются в кулаки, пальцы впиваются в ладони. Что значит первый встречный, Марат? Тебе объясняли условия. Это не первый встречный, это общение с ассистентом. А чат нужен для иллюзии и анонимности, а для свободы в общении. Но общаешься ты со специалистом, не с подружками в сети, ни с незнакомцами. Я потрясенно замолчала, наконец догадавшись, как далеко простирались его сомнения и подозрения. Ты что? Ты посчитал, что я стала бы свою личную жизнь попросту в сеть сливать? Я этого не утверждал, качнул он головой. — Вопрос в добросовестности метода. — Так теперь тебя сомнения жгут? Марат молчал, но, мне кажется, я догадалась. Вся эта затея в его представлении была всего лишь концепцией, тем более что он от своей попытки совсем отказался. О, была она ею ровно до тех пор, пока он этот чат не увидел, пока не прочитал, и вот тут-то она обрела вдруг реальность и напугала. — Я не знал, что ты продолжила это общение, — огрызнулся он. — Когда мы сменяли психолога, я был уверен, что и от чата ты отказалась. — Я не собиралась делать из этого тайны, — покачала я головой. Я писала туда по инерции, потому что мне это общение помогало. — И откуда ты можешь знать, что оно не шло нам во вред? — Оттуда, — отрезала я, — оттуда, что доверяю рекомендациям Вероники. Реакция мужа показалась мне странной. Его лицо застыло в тревожном недоумении. Какое-то время он вообще ничего не говорил. «Веронике?» – переспросил он, будто не верил. «А она здесь при чем?»